Переписка. Южная Америка, Франция, Северная Африка. 1930-1940 годы. Первое. Антуан Консуэлла. Буэнос-Айрес. 1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, работавший с октября 1926 года в компании Латекуэра в качестве лётчика на испано-африканской линии, 12 октября 1929 года был назначен техническим директором компании «Аэропоста Аргентина», офис которой находился в Буэнос-Айресе. Ему было поручено проложить почтовую линию в Патагонии. В Южной Америке он снова встретился со своими друзьями, Анри Гийоме и Жаном Мирмозом. В Буэнос-Айресе, спустя примерно год после своего назначения, Антуан познакомился с вдовой гватемальского писателя и журналиста Энрике Гомеса Карильо, Консуэлла Сунсин Сандаваль. Она родилась 16 апреля 1901 года в городе Армения, Сальвадор. Училась в США и Мексике. С 1926 года жила во Франции. В Буэнос-Айрес ее пригласил президент Аргентины иригоен пожелавший таким образом почтить память ее покойного мужа который получил гражданство Аргентины и был аргентинским консулом во Франции. Гомес Карильо женился на Консуэлло после полутора лет совместной жизни, за несколько недель до смерти. Скончался он 29 ноября 1927 года. Консуэлло отплыла из Бордо на пароходе Массилия 23 июля 1930 года. Фигаро, 24 июля 1930 год, страница 8 и приплыла в Буэнос-Айрес в середине августа. На этом же пароходе плыл Бенджамин Кремье, член читательского комитета издательства «Новель Ревю Францес», НРФ, приглашенный обществом «Амигос Дель Арте» прочитать цикл лекций по современной французской литературе. Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэлла Гомес Карильо присутствовали в среду 3 сентября на одной из четырех лекций Бенджамена Кремье проходивших на первом этаже галерии Ван Риэль, Флорида, 659. После лекции Кремье представил их друг другу. Затем последовало знаменитое воздушное крещение над Рио-де-Ла-Плата, которое послужило началом романтической южноамериканской истории между экспансивной Консуэлла и писателем-авиатором, издавшим свой первый роман «Почта на юг» в издательстве НРФ. «Я люблю твои тревоги, твои гневные вспышки. Мне нравится всё, что есть в тебе неприручённого. Знала бы ты, сколько я у тебя беру, бесконечно устав от лиц, лишённых примет. Пламенеющая моя подруга, пламенеющая моя подруга, иногда рядом с вами, я чувствую себя дикарём, захватившим слишком красивую пленницу. Она говорит так прекрасно, что ему не по себе. Он боится, что не всё успевает расслышать» я хотел бы научиться читать малейшие изменения вашего лица легчайшую тень какую оставила ваша мысль я хотел бы любить вас гораздо лучше вы меня научите я вспомнил не слишком давнюю историю, но слегка ее изменил жил был на свете маленький мальчик и неожиданно встретил сокровище оно было слишком прекрасно для маленького мальчика его глаза не умели его понять его руки Не умели его держать. Мальчик загрустил. Антуан. Второе. Консуэла Антуану. Тонио, куда делся мой мальчик? Я в баре Плаза с друзьями, и мы ждем вас, чтобы выпить коктейль. Присоединяйтесь, пожалуйста. Консуэла. Ваш телефон 5274 не работает. Третье. Консуэла Антуану. Буэнос-Айрес, 1 или 2 января 1931 года. «Мэйтонио, долгие дни ты будешь жить вдали от меня». Консуэла вернулась во Францию. Она покинула Буэнос-Айрес 3 января 1931 года на проходе Массилия. Приплыла в Бордо 18 января и поселилась в Париже в своей квартире. Улица Костелан, 10, около Мадлен, 8 округ. Влюбленный, прожив вместе три месяца в Буэнос-Айресе, улица Тагль, 2846, дом на берегу реки, окруженный Большим парком, снят 27 сентября 1930-го, собирается пожениться в Европе. Антуан, по воспоминаниям Консуэла, воспоминания Розы, не захотел заключать гражданский брак вдали от своей семьи, главное, от своей матери, тем более, что его женой должна была стать иностранка, разведенная после первого брака, с Рикардо Карденасом. И вдова после второго, хотя ей нет еще и тридцати лет, что по тем временам было весьма необычно. Кто будет будить тебя по утрам? Кто целовать? Ветер, луна, ночь не смогут ласкать тебя так горячо и нежно, как твоя жена. Все дни я буду беречь свою ласку, чтобы отдать ее тебе всю за одну ночь. Возвращайся ко мне скорее. Я тебя обожаю. Твоя Консуэла. Четвертая. Консуэла Антуану. 4 января 1931 года. С борта Массилии. Тонио, дорогой, я хорошо спала. Жара разбудила меня ранним утром в Монтовидео. Мы пробудем здесь два часа, а потом... А дальше... Ты веришь, любовь моя, что мы можем потеряться? Будь умницей, дорогой. Работай над романом. Старайся, чтобы получился как можно лучше. Антуан де Сент-Экзюпери начал писать свой второй роман «Ночной полет», как только приехал в Аргентину. Роман выйдет в июне 1931 года, когда писатель вернется во Францию. Наша разлука, отчаяние, слезы нашей любви разве не помогут тебе проникнуть глубже в сердца людей, в тайны всего на свете? Тонио, Тонио, дорогой, адьос, консуэла. Ты же скажешь своей дорогой мамочке, что мне бы очень хотелось быть с ней очень милой в Буэнос-Айресе. Мари де Сент-Экзюпери, 1875-1972 отплыла из Марселя 20 декабря 1930-го на борту парохода «Флорида» и встретилась с сыном в Буэнос-Айресе в начале 1931-го, в то время как консуэла была уже на борту «Массилии» и плыла во Францию. Пятое. консуэла Антуану. Сантос. 5 января 1931 года. «Эти два дня дурацкие. Ты всё время со мной. Я проснулась в Сантосе». Хочу писать тебе и не нахожу слов. В этот вечер я поднималась шесть раз и смотрела на море. У меня нет мужества погрузиться в этот лунный свет. Я заснула с твоей радиотелеграммой в руках. Спасибо. Я желаю твоей маме и тебе много покоя. Скажи, что ты счастлив. Тони, о, дорогой, я буду страдать терпеливо. Каждый день я понемногу умираю. Любовь моя, воскреси меня. Пиши, пиши. Сообщай новости, как живёшь. Как только узнаешь, когда возвращаешься. Твоя... Консуэла. Шестое. Консуэла Антуану. 5 января 1931 год. С борта Массилии. Тоню, любовь моя. Я больна, у меня температура. А как ты, любовь моя? Скажи, что делаешь. Виделся с девочками? Работаешь над своим новым романом? Я хочу позвонить тебе из Рио. Рио-де-Жанейро, где Массилия делала остановку. В воспоминаниях Розы... Консуэла пишет, что пароход «Флорида», плывший в Буэнос-Айрес, на борту которого находилась её будущая свекровь, остановился в Рио одновременно с Массилией. На самом деле, Флорида остановилась в Рио 4 января. Мне плохо. Да, ещё, я хочу, чтобы ты прислал мне несколько страниц своего нового романа. Мы выберем «Скримье» для публикации. Ты же не откажешься меня порадовать? Я тебя целую, Консуэла. Танита тоже тебя целует и волнуется в ожидании тебя. Кто это? Осталось неустановленным. Седьмое. Антуан Консуэлла. Буэнос-Айрес. Середина января 1931 года. Моя девочка. Отправь срочно свой адрес. Я его потерял. Дом пуст. С грустью перехожу из столовой в библиотеку, где провожу долгие печальные часы, упаковывая книги в ящики. Приехала мамочка, послезавтра уезжаем в Ассенсион. После Асунсьона, Бразилия, потом Европа, возвращаемся не через Нью-Йорк». Антуан и Мари де Сент-Экзюпери отплыли из Буэнос-Айреса во Францию 1 февраля на борту парохода «Альсина». «Ты не представляешь, какие драмы разыгрались после твоего отъезда. Отвратительные. В одно прекрасное утро ко мне пришли с заявлением, что я морочу всем голову, что я прячу тебя в доме. Но об этом стало известно» что нельзя так поступать и так далее. Обвинения самые смехотворные. Даже если бы я тебя и прятал, никого бы это не касалось. Но, к несчастью, дом в самом деле пуст. Меня не захотели слушать, хоть я и говорил, ты села на пароход в монте я скоро тебя догоню. У меня не было никакой возможности обороняться. Сведения поступили из вернейшего источника. Пришлось просить нашего друга Бойе, телеграфировать на Массилию. Он тоже нашёл всё это отвратительным. А причина всему — Дебейсак. Бейсак стал директором авиалинии в Рио-де-Жанейро, заменив Жульена Пронвилля, погибшего в мае 1930 года. В Буэнос-Айресе люди, несомненно имеющие свой корыстный интерес, распространяли и раздували всяческие сплетни. Консуэлла пишет в своих интимных записках. «Мы были скандалом Буэнос-Айреса». Я не имела права вести себя так из-за памяти Гомеса Карильо». Цитата из книги Мари элен Карбанель и Мартина Мартинес Фруктуоза. «Консуэлла Сунсин де Сан-Доваль. Консуэлла де Сент-Экзюпери. Новобрачное в чёрном». Издательство «Роше», 2010 год. «Можешь себе представить, какое для меня счастье отъезд?» Бедная моя девочка. Жизнь — нелёгкая штука. И до чего завистливы люди к тем, кто счастлив? Среди всех этих историй не успел посмотреть лотерею. Ещё напишу. Измотан. Посылаю фото домика и письмо, которое пришло тебе. Мне не достаёт спокойствия, чтобы тихо и ласково с тобой поговорить. Поговорю в Ассенсионе. Телеграфирую свой адрес в аэропоста Аргентина. Через месяц после моего письма я буду в Париже. Моя девочка. Никогда ещё я не был так счастлив, как в эти несколько месяцев. С нежностью Антуан. Восьмое. Антуан, Консуэлла. Телеграмма на борт парохода «Массилия». Буэнос-Айрес, 14 января 1931 года. Карилья, до отъезда неделя. Посылаю много нежности. Из Асунсьона, Парагвай. Телеграмма, ответ на радиотелеграмму Консуэлла от 11 января 1931 года, отправленную с борта Ассилии. Телеграмма смягчила горестное плавание. Счастливо получить ваши письма. Отплываем Францию. В конце месяца пошлю телеграмму с парохода. Антуан. 9 Антуан Консуэлла. Буэнос-Айрес. 22 января 1931 года. «Дорогая, в сердце ветер по-прежнему. Сладко тебе писать. Мы не слишком ладим с дорогой мамочкой. У меня такой ужасный характер, такая тоска. Я огорчаю, сам того не желая». Провёл неделю в Ассунсьоне. Рядом с Ассунсьоном, в Сан-Бернардино, небольшое озеро и множество юных девушек. Но я не веселился. Я работал. Я почти закончил свою книгу. Поглядывая в окно, думал, что охотно купил бы озеро я подарил бы его одной знакомой девочке, ей одной пусть она в нем купается и мое маленькое озеро станет чудесным богатством светящейся вазой с золотой рыбкой ты красивее Греты горбо и будь еще разумнее тонио десят консуэла антуану радиотеграмма по париж 14 13 20.20. Saint-Marie-de-la-Mer Radio. 13 февраля 1931 в 23 часа 55 минут. Saint-Exupéry, Alcyone, Saint-Marie-de-la-Mer Пароход Альсина, на котором возвращался в Европу Антуан со своей матерью, отплыл из Буэнос-Айреса 1 февраля и прибыл в Марсель 23 февраля 1931 антон сошел с парохода в Альмерии, где его ждала Консуэла. Мари де Сент-Экзюпери поплыла во Францию одна. «Как медленно плывет твой пароход, красиво и счастливо тебя увидеть!» 11 -е. Консуэла Антуану. Агей. Март или апрель 1931-го. Пьер де и его жена Габриэль, младшая сестра писателя, 1903-1986, по-домашнему диди, жили Агее, коммуна Сан-Рафаэль, вар. В марте и апреле 1931-го Консуэлла гостит у будущих родственников, по кантуан в Париже улаживает свои рабочие и издательские дела. После встречи в Альмерии в середине февраля пара отправилась в Париж, потом в Ниццу, на виллу Эль-Мирадор, авеню Давьё, 10, которую Консуэлла унаследовала от своего покойного мужа. Известно, что 10 марта Сент-Экзюпери был в Агеи с Консуэлла и познакомил ее там с Андре Жидом и своей кузиной Ивонной Дэлэ Странш. Он обсуждал с ними роман «Ночной полёт», над которым ещё работал. консуэла знакомилась с семьёй будущего мужа, Антуан с друзьями будущей жены. «Любовь моя, пишу тебе письмецо, чтобы сообщить, что купила сегодня ручку за пять франков. И она пишет. Я рада. Утром написала тебе дурацкое письмо. Здесь у меня ни одной мысли. Солнце всё забирает. Я загорела. Ты меня не разлюбишь? В субботу мы готовим для тебя пикник. Приезжай в субботу рано утром. Я такая сонная. Все утро лежало на солнышке возле грота. Красные скалы образовали что-то вроде морской пещеры. Волны в ней черно-синие. А Диди не дала мне с ними играть. Я жду тебя. Мы будем там вдвоем купаться. Сегодня мы поедем в Ниццу с Пьером. Пьер Даге, будущий зять Консуэла. Чтобы узнать день нашего с тобой бракосочетания. Антуан Консуэла сочетались с гражданским браком в Ницце 22 апреля 1931-го. Свидетелями были Юбер и Адель де Фонсколомб. Венчание состоялось через день или через два, дата записи 24-я, в часовне Вагея, венчал аббат Сюдур. В своих мемуарах Консуэла пишет, что они с Антуаном не хотели регистрации гражданского брака из финансовых соображений. В этом случае Консуэла лишалась пенсии, которая была ей назначена как вдове Гомеса Карилья. Однако по настоянию матери и сестры Антуана был заключен и гражданский, и церковный брак. Диди нервничает из-за своих друзей. Они не знают точной даты. Мама тебя целует. Она очень добра со мной. Я её очень люблю, но она даёт мне понять, что любит Диди больше меня. И я. Я ревную. Целую тебя, моё сокровище. Скучаю ночами одна. Очень, очень. Танита. Консуэла. Двенадцатая. Консуэла Антуану. Телеграмма. Агей. 14 апреля 1931-го. A-G-A-Y-V-A-R. 604-15-14-16-45. Пиши, я тебя жду, целую, Консуэла. 13 -е. Консуэла Антуану. Агей, около 15 апреля 1931-го. Мой дорогой, прошу, напиши, когда приходит твой поезд в Сан-Рафаэль в субботу. Забыла сказать тебе по телефону, чтобы ты купил себе в Париже носки. Дюжину, не меньше. Все здорово, кроме Юти. Он грустит и не хочет есть. Завтра, если ты позвонишь, я скажу тебе дату свадьбы, и ты сможешь сказать дара Дидье дура 1891-1961. Исполнительный директор Аэропасталь. Он взял Антуана де Сент-Экзюпери на работу к Латекуэру. Дора послужил прототипом Ривьера в ночном полете, и ему Сент-Экзюпери посвятил свой роман. «Он придет? А андрей «Анри Сегонь, 1901-1979» соученик Антуана де Сент-Экзюпери, полицею Сен-Луи в 1917 году. Известный альпинист, высокопоставленный чиновник, долгие годы оставался близким другом писателя. Ссылаясь на воспоминания Консуэла, Икар, 1974, Данель пишет, что Антуан де Сент-Экзюпери отправил Андри де Сегоня на улицу Костелан, чтобы сообщить жене о своем скором возвращении в Европу. Солнце сияет, я тоже сияю надеждой и радостью. Чудесно любить и чувствовать себя любимой. Твоя жена, Консуэла. Приведи мне ручку. Я хочу писать красивые письма моему возлюбленному Китцалю. Рукой Мари де Сент-Экзюпери. С нежностью, мама. Четырнадцатая. Консуэла Антуану. Сен-Морис де Реманс. Камуна де Лен, собственность семьи де Сент-Экзюпери, унаследованная графиней де Трико. В детстве Антуан де Сент-Экзюпери со своими братьями и сестрами проводил там счастливые летние месяцы вместе с мамой, тетей и слугами. Консуэла, уехав с мужем в Париж, перенесла операцию аппендицита и с 23 июня 1931 года восстанавливала здоровье в Сен-Морисе, в то время как Антуан готовился вернуться в аэропосталь летчиком на африканской линии. Летом 1932 года усадьбу сдали. Конец июня 1931-го. «Мой Тонио. Меня поместили в самой красивой комнате. Мама всё приготовила для нас с тобой. Нужно, чтобы ты приехал и немного побыл с ней. Твоя книга и фотография утешают её за неимением от тебя писем». «Ночной полёт» с предисловием «Андре Жида». Только что появился в издательстве «Галимар». «Мне здесь хорошо, но ты далеко, и я не рада. А ты, любовь моя, постараюсь прожить здесь две недели, но не больше. Мама ждёт бабушку». Бабушка Антуана де Сент-Экзюпери с материнской стороны, Алиса Бойе де Фонс-Коломб, 1847-1933, урожденная де Романе де Ле имела пятерых детей. Ее дочь Мари, 1875-1972, вышла замуж за жана де Сент-Экзюпери. Тетю Мат? Мадлен де Фонс-Коломб, 1883-1971, младшая сестра Мари де Сент-Экзюпери была незамужней и жила с матерью в Сан-Рафаэле. Дядю, ха? Возможно, Эммануэль де Фонско-Ломб, 1874-1954, старший брат Марии де Сент-Экзюпери, владелец замка Дел-Эмоль в Провансе. Двух англичан, диди и других. А я не люблю быть обязанной соблюдать каждый день все семейные политессы. Прошу тебя, лечись как следует. Я буду в отчаянии, если мы с тобой не поселимся в Марокко. После короткого свадебного путешествия в Покероль и нескольких дней в Ницце, Антуан в Париже закончил книгу, прочитал гранки и вернулся на службу в Аэропосталь. В марте он жил в Тулузе, обслуживая марокканскую линию, а с мая 1931 и до конца этого года стал летать на Лате-26 по маршруту Касабланка-Порт-Этьен. Консуэла приехала в Тулузу через несколько недель после того, как Антуан приступил к служебным обязанностям, потом супруги поселились в Касабланке. В Париже друзья постоянно отнимают нас друг у друга. Извини, что печатаю на машинке. Не мешай мне целовать тебя, сколько хочется. Консуэла. Пей чай с мадам Скопини. Люси Марии Скопини, 1909-1989, урожденная де подруга юности Антуана де сент экзюпери и Анри де Сигоня. В октябре 1929-го она вышла замуж за члена Палаты депутатов Парижа Жоржа Скопини. Навести Ренет. Рене де Сассин, подружески Ринетт, 1897-й. Подруга юности Антуана де Сент-Экзюпери. Адресат писем, письмо выдуманной подруге Галимар, 1953-й. Я звонила обеим, чтобы попрощаться. Пятнадцатое. Консуэла Антуану. Сен-Морис де Реманс. Июль 1931-го. Тонио, я устала. От перемены воздуха. Падаю совсем увяло. Не хватило сил даже пройтись по парку. После нескольких минут разговора чуть ли не в обмороке. По вечерам не ужинаю. проблемы с желудком. По ночам кошмары. Представь себе, мне приснилось, что меня усыпляют для операции. Было так плохо, как будто бы взаправду. Мама за мной ухаживает, как моя настоящая мама. Вчера была спокойная суббота. Я немного прошлась по парку и играла с Юти. Бедняжку во время купания укусила Тампет. Черная мамина собака. У него со вчерашнего дня температура и побелел глаз. Тампет ненавидит кошек. Когда Юти бежит, он похож для Тампет на кошку. Когда-нибудь она его загрызет. Юти ревнует меня к Тампет. Он не позволяет ей подходить ко мне. Несмотря на больной глаз, он кидается на большую собаку. Тампет означает «буря». Собачья вражда омрачила жизнь Консуэла в семье мужа. Она написала об этом в своем дневнике. Архив Консуэла де Сент-Экзюпери. Сегодня я чувствую себя не такой усталой. Я оделась, потому что у нас к обеду гости, и я не хочу оставаться одна и лежать в постели. «Мама тоже нашла, что я лучше выгляжу». «Дорогой, а ты? Как ты себя чувствуешь? Уколы помогают? За тобой нужно следить. Мне хочется быть с тобой, любовь моя, помогать соблюдать режим и чтобы ты не курил. Помни, что нас ждет очень неприятный момент в финансовом отношении». Финансовое положение супругов было сложным. Антуан де Сент-Экзюпери лишился хорошего оклада в Южной Америке, поехав вслед за Консуэлла во Францию и занимаясь изданием своей книги. Консуэла 9 февраля 1931 года заплатила штраф в 75 тысяч франков из-за аварии в Ницце незадолго до своего отъезда в Аргентину, в которой серьезно пострадал велосипедист. Но если ты будешь здоров, мы с ним справимся с улыбкой. А я очень слаба. Операция дает о себе знать болями в животе. Особенно сейчас. Мои яичники. Напиши, уладил ли ты дела с Союзом, налогами и так далее. Ты дал свой адрес консьержки на улице костелан Жульен тебя не ограбил? Если у меня хватит мужества остаться здесь до полного выздоровления, я очень окрепно и буду заниматься хозяйством. Займусь моим любимым мужчиной. Я хочу, чтобы он воплощал свои идеи, создавал вечные творения. Хочу гордиться им, хочу ему помогать. Моя любовь ему поможет. Спасибо, дорогой, за телеграмму, но я на тебя очень сержусь. Поговорив по телефону две минуты, ты мог бы мне послать телеграмму из Парижа. Если нет желания и удовольствия, то хотя бы из вежливости. Всю неделю от тебя ни слова. Я тебя не целую, пока не попросишь. Обожаю тебя. Твоя жена. Консуэла. Мама говорит, что тебе нужно отдохнуть или, может быть, подлечиться в Дивоне. Я тоже так думаю. Мама думает, что ты больше устанешь, если будешь ездить из Парижа в Биориц, чем в Касабланке, где ты сможешь отдыхать и делать уколы. Пиши мне, мой кецаль. Мама тебя целует. Ее телезнул. Шестнадцатое. Антуан консуэла Тулуза. Июль 1931 года. Любимое моё сокровище, мне тебя не хватает. Если смогу, приеду повидать тебя в воскресенье. Надеюсь, что ты счастлива и греешься на солнышке, что мамочка ухаживает за тобой, как за мной, а ты всё хорошеешь. Знаешь, я написал тебе много писем, но все они лежат у меня в кармане, потому что у них нет конца. Днём я на лётном поле, а по вечерам устал. Хочу сосредоточиться, чтобы поговорить с тобой, и не получается. Вечерняя духота не даёт возможности отдохнуть, так что и вечером в дневном поту. Моя милая, дорогая жена, набирайтесь сил поскорее, чтобы у меня появился ласковый очаг, сладостный сад, то есть вы. Мне необходимо моё сокровище. Городок здесь маленький, нет особых пристрастий, нет никаких устремлений». Мелкие чиновники сидят в кафе, делятся своими радостями. Радости невелики. поудили рыбку, сходили на охоту, сыграли в бильярд. В городе ничего не делается. Не прибавляется картин в музее, ставшем залакированным кладбищем. Не прибавляется домов на улицах. Не заводят даже новых трамваев. А те, что есть, стареют потихоньку, трясутся и дребезжат. И это по душе тихому народцу. Это песенка их детства, знакомый припев. Здесь нет ничего нового, и в мыслях тоже. На террасах кафе рядом с мужчинами их милые курочки, памятки их любви. Памятки стареют вместе с ними и покрываются морщинами. Но они кажутся себе по-прежнему молодыми, потому что стареют вместе. Аккуратные горожане аккуратно расходуют свои ренты, годы жизни и сердца Питаются экономно. Похоже, в этом городе все умрут от старости и все одновременно. Мы с тобой, жёнушка, не для этого городка. Я увезу тебя в красивые страны, где ещё сохранилась таинственность, где вечер свеж, как свежие простыни, приглашая всё тело расслабиться, где можно приручить звёзды. Помнишь звезду, которую мы так и не приручили? Она смотрела ведьмовским глазом и знала, как остановить сердце. Туда мы с тобой. Больше не поедем. Мне тяжело, потому что ты не пишешь. Не нужно меня наказывать за то, что не пишу я. Нельзя оставлять мальчиков без присмотра. Одно ласковое слово моей жены поможет моей верности больше, чем все воли мира. Я обязан был отправить тебя здоровить на солнышке, хотя мне тебя очень не хватает. Ты ведь не подставишь меня своим молчанием, разным мелким гадким житейским соблазнам «Крабешончик, молчание не принесет тебе пользы». А я? Я чувствую, что совсем один. Но я все-таки говорю о своей жене. Меня это успокаивает. Я говорю, моя жена за городом. Я говорю, моя жена скоро приедет. Я говорю, говорю, уверяю себя, я женат и мне нужно быть умником. Но неправильно, если только я один буду говорить себе, что должен быть умником. Нужно, чтобы моя жена была терпелива И прощала мои недостатки. Нужно, чтобы моя жена была доброй и забыла, что я не пишу. Нужно, чтобы моя жена помнила, что я так влюблён и напоминала мне об этом тоже. В Париже я не виделся ни с Ренет, ни с кем вообще. Не звонил, не писал. Я уехал через день после тебя. Мне ни до кого. поцелую маму и скажи ей, что я её люблю. И что я приеду сначала с тобой повидаться, а потом тебя забрать. Из Тулузы Антуан де Сент-Экзюпери в скором времени напишет своей матери. «Спасибо вам, что вы так ухаживаете за моей милой женой. Я не сомневался в вашем любящем сердце. Я хотел бы приехать, повидать вас и забрать её с собой, но у меня так мало денег, что это будет неразумно. Я дам ей телеграмму, чтобы она приехала ко мне». «На этой неделе лечу в кассу туда-обратно, привезу тебе оттуда что-нибудь и как только получу деньги, пришлю». Я люблю вас. Антуан. Семнадцатое. Антуан Консуэлла. Тулуза. Июль 1931 года. Любовь моя, вот уже три дня, как я здесь. Повсюду тишина. В ангарах, на поле, в кабинетах. Это лето спокойное, и с почтой всё благополучно. Париж со всеми его драмами далеко-далеко. Здесь ими не интересуются. Под окнами администрации насадили нас Турций, и они цветут. Не дать не взять домик моряка пенсии. Вечером возвращаюсь в город. Здесь мирмоз мы вместе ужинаем. Жан мирмоз 1901-1936 годы. Пилот-резервист поступил в коммерческую компанию «Ладекуэр» в 1924 году. Он приведет туда своего друга Анри Гийоми, который тоже был военным летчиком. В 1926 году мирмоз летает по маршруту Касабланка-Дакар, подвергаясь всем возможным опасностям. В 1927 году его направляют в Южную Америку прокладывать для Аэропосталь новые маршруты, в том числе вместе с Гийоми через Анде. Его друг Антуан де Сент-Экзюпери встретился там с ним в 1929 году. Летные подвиги мирмоза принесут ему заслуженную славу и сделают заметной фигурой в гражданской авиации. Так, например, он первый в мае 1930 года осуществил перелет на гидроплане между Африкой и Южной Америкой, Сен-Луис, в Наталь. Мирмоз установил большое число рекордов по дальности замкнутых маршрутов. «Говорим о наших женах, они у нас выздоравливают. Я говорю, моя жена. Мирмоз говорит, моя жена. мы оба очень горды Наступает ночь, и я долго брожу один, Возвращаюсь усталый, без всяких желаний. Городок то ли жив, то ли мёртв, не поймёшь. Мелкие страстишки без дальних прицелов. На террасах кафе толкуют о рыбной ловле, О холоте, бильярде, Вспоминают незамысловатые любовные истории, Героини сидят рядом, славные безликие курочки. Город, который больше никогда ничего не создаст. Он заполнил свои музеи, и не прибавит к ним ни одной картины, насколько нужно, разбогател и тратит понемножку, не торопясь, ренты, годы и сердце. Ты мгновенно узнаешь эти счастливые городки, в которых все понемногу только ветшает, где все договорились двигаться мелкими шажками только к старости. Мы видели с тобой и другие. Помнишь, с балкона на улице Тагль мы смотрели на город, вспыхнувший революцией? Антуан и Консуэлла де Сент-Экзюпери были в Буэнос-Айресе во время военного и гражданского переворота 6 сентября 1930 года, который возглавил генерал Урибуру и который был направлен против конституционного режима президента Иригоина, того самого, который дал аргентинское гражданство гватемальцу Карильо, покойному мужу Консуэлла, и назначил его консулом. Консуэлла упоминает этот эпизод в своих мемуарах и личных записках. Она пишет о своем плохом самочувствии, страхе за свою личную безопасность и за сохранность своего имущества в Аргентине. Антуан описывает события в неизданном письме Анри де Сигоню. Бенджамин Кремье был вместе с Антуаном и Консуэлла в этот исторический день. Он пишет о нем в открытке. На ней изображена площадь Конгресса адресованный Жану Полану 7 сентября 1930 -го. «Ты пишешь. Мне повезло. Революция у меня под окном. Все видно, все слышно. Она венец проведенного здесь чудесного месяца. Замечательная публика на лекциях. И вот теперь революция. Все расскажу. Площадь Конгресса рядом с моим отелем. На ней сражались с автоматами и пушками. Я все видел с балкона». Сирены возле критики. Эта газета всячески разжигало возмущение против правительства. Пушка на насьён. Сирены были великолепной песней, оживившей его грузное тело. А мы, глядя с балкона, говорили: "Город лихорадит". А ночь на 1 января, 1 января 1931 года, незадолго до отплытия к в Бордо. Я побежал будить тебя, потому что город снова грохотал, как тогда, когда раскачиваясь, сбрасывал Иригойена и заодно раскачал во мне сердце. Я не знал, на какого тирана он ополчился в эту минуту, на что понадеялся, но сказал тебе «революция». А оказалось, что это Новый год. Праздновали вновь победившую жизнь. Меня это растрогало. Тебя тоже. Я поклялся всю жизнь прижимать тебя к сердцу и отпраздновать с тобой множество новых годов. Я вспоминаю злую звезду на противоположной стороне Земли ее ведьминский глаз хотела бы ты ее увидеть я нет она умела ранить нам сердце милая моя жена спутница достояние я вам верен я буду любить вас во всех самых разных странах и мы будем приручать звезды чтобы сидя на террасе в теплые ночи мы чувствовали небо к нам ласково берегите себя и пишите мне ваш Антуан. Улетаю во вторник. Возвращаюсь в среду. Восемнадцатое. Антуан. консуэла Танжер. Конец июня или июль 1931 года. Письмо будет коротким. Устал. Улетел из Тулузы утром. Завтра лечу в кассу. Послезавтра буду в Тулузе. Погода была плохой. Я всё время получал удар за ударом. Несколько раз, когда находил просвет голубого неба, спасался, поднявшись на три тысячи. Холод чистого мощного ветра сразу высушивал пот. Чистый холодный ветер не мертвит. Но ледяной поток был таким могучим, что я переставал продвигаться вперёд. И я покидал мой неподвижный золотистый отдых и возвращался к земной безалаберности, тряске и невыносимой жаре. Танжер — маленький мёртвый город. Дорогая, ложусь спать. Письмо, чтобы вас поцеловать, чтобы передать всю мою любовь. Может, лучше напишу из кассы. Я люблю вас так, как даже себе не представлял. Антуан. Поцелуй мою любимую мамочку. Напиши, что говорят о моей книге. Ночной полёт вышел в издательстве «Галлимар» в конце июня 1931 года. Приём прессы был сдержанным и неоднозначным одобрительная статья Мориса Бурде в «Пти и холодная с полемическим задором статья Робера Бразияка в «Аксьон Францесс», которая очень огорчила автора. Успех придет с премией Фемина, присужденной роману в декабре 1931 года. 19. -е. Антуан Консуэлла. Тулуза. Конец июня или июль. 1931 года. «Золотое перышко, больше не могу без вас жить. Приеду за вами. Золотое перышко, вы самая обворожительная женщина на свете. Фея. Я чуть не заплакал над вашим письмом. Угрызения из-за моего плохого к вам письма все растут, доводят до безнадежности и слез. Нужно быть кецалем, золотое перышко, чтобы по-настоящему вас понимать». Восхищаться душой маленькой дикарки, золотым перышком, которому не дают раскладывать паштет для юти на полу. Приезжайте ко мне, золотое перышко, наполните мой дом вашим чудесным беспорядком. Пишите на всех столах, они в вашем распоряжении, и устройте такой же беспорядок у меня в сердце. Больше я с вами не расстанусь. Не хочу, чтобы не понимали мое сокровище. Я никогда вас ни в чем не упрекну. «Ни о чем не пожалею. С каждым днем буду все благодарнее, буду хорошим и верным. Ваши огорчения и мои тоже. Ты однажды сказала мне, что я правильный. Золотое перышко, я хотел бы быть всегда достойным тебя. И еще ты мне как-то сказала, что ты совершенно счастлива. Золотое перышко, ты будешь еще счастливее, когда мы будем жить вместе в Касабланке. У нас...» Будет маленькая машина, и через каждую неделю мы по целой неделе будем вместе. А те шесть дней, что меня не будет, ты можешь брать уроки рисования или арабского. Золотое пёрышко. Беру на себя обязательство сделать вас счастливой. Ваш муж. Ваш кицаль. Антуан. 20. -е. Консуэла Антуану. Леон. Июль. 1931. Четверг. Любовь моя, мы провели день в Лионе. Я пришла из кино, и через час мы уезжаем в сен марис Жду тебя в воскресенье, если ты не сможешь приехать. Прошу, мой муж, телеграфируй мне в субботу как можно раньше. В любом случае, телеграфируй. Я немного нервничаю, вот и все. Со здоровьем все в порядке. Я уеду с тобой. Я уже в порядке, а с тобой мне будет еще лучше. Забери меня поскорее. Обожаю тебя. Твоя консуэла. 21. Антуан Консуэлла. Сахара. Лето 1931 года. Антуан де Сент-Экзюпери уехал из Тулузы, чтобы работать лётчиком на линии Касабланка-Дакар. оклад клад лётчика был выше. Он пишет из Сент-Этьена 11 сентября 1931 года «Кузине Ивонне де Лестранж». Чтобы восстановить финансы, подкошенные неоплаченным отпуском, я потребовал работы пилота. Сидеть инспектором аэропорта в Тулузе и ждать чего-то более интересного означало оставаться в самом жалком положении на неопределённое время. Так что я посадил Консуэлла в большой самолёт, и мы отправились в Кассу, где я работаю на южной линии, через Рио-де-Оро. Маршрут тяжелее из-за очень туманных ночей. Рассчитываю поработать 2-3 месяца. потом Надеюсь, буду на плаву. Золотое пёрышко, дорогая. Дует сильный ветер, вздымает песок. Пустыня отменила все очертания и превратилась в движение. Ты сейчас спишь в двух тысячах километров в городе, где царит покой, а я сквозь щели барака слышу громкие жалобы песчаного ветра. Мы все устали, но вокруг стола. Кто-то читает, я пишу тебе, но всем нам не по себе». Нам, мавром в их палатках и собакам тоже. Все мы скулим, кряхтим и долговорочаемся, прежде чем уснуть. Вот такой он, песчаный ветер. Золотое пёрышко. Звуки вокруг будят, не дают спать. Мир стронулся с места, движется на комнатку, где мы читаем. Я подошёл к двери, золотое пёрышко, и сквозь длинные, быстрые жёлтые дымки разглядел луну, Ориентир, золотое пёрышко, в нашем бегстве. Буй, неподвижность над бегущей землёй. Земля побежала сегодня ночью. И это тревожит золотое пёрышко, зверей и людей. Я тревожусь. Я оставил очень далеко своё сокровище. Она скучает, мечтает, купается. А меня нет рядом, чтобы встретить её объятиями, проводить до пляжа, не дать зайти слишком далеко в мечтах и в море. Я далеко от нее в краю лишившимся очертаний, где сегодня вечером сметены все барханы, где земля под луной задумала начать прилив, где нет никаких других звуков, кроме свиста ветра. Он бьет в дверь, бьет в стекла. А где-то далеко-далеко вдруг зазвучала грустная арабская мелодия, как песенка нескончаемого детства. «Золотое перышко, я зарабатываю нам на жизнь и мечтаю». Я куплю тебе маленькую машину, и ты сможешь совершать прогулки, будешь ездить по надежным дорогам. Море для сокровища опасно, и тебе, я так думаю, не понравится песок, который может засыпать караван вернее, чем снег. Я подарю тебе все, что ты захочешь. Буду ласковым, сильным, любящим и правильным, золотое перышко. Буду стараться изо всех сил и всегда. Здесь рассказывают красивые истории о сокровищах. Есть сокровища в одном месте, в другом. Для мавров это святыни, белые не смеют к ним прикоснуться, потому что для них это запретная страна. Сокровища спят под луной долго-долго. А я представляю, как иду на поиски такой ночью, как сегодняшняя. Меня засыпает песок, а сердце у меня переполнено надеждой. Не думаю, что мавры любят спрятанное золото. Они любят его неприкосновенность оно соль этих земель оно их тайна сокровище что мерцает сквозь песок придает этой земле соблазн и горечь хорошо идти с караваном по звездам к такому спящему роднику разгребаешь песок находишь стекло камни золото но у меня другое сокровище и мое обратное путешествие исполнено смысла ты Всё это вместе, золотое пёрышко. Завтра ночью, когда ты будешь спать, мы будем командой в пути. У нас будет радио, луна, подсвеченный компас. Мы будем сжимать кулаки, рассчитывая и борясь за то, что я припал к моему прохладному роднику, чтобы нежные руки взяли меня в плен. Я буду спать в своём доме, буду есть свой рис, целовать свою жену. Мне хотелось бы написать тебе гораздо лучше, но песок душит нас а дом трещит, как судно, что идёт ко дну. Собаки забиваются под столы, а бедные мужья представляют, что им к своим жёнам придётся плыть целых две тысячи километров против этого течения, одолевать его, и изнемогать в нём. Золотое пёрышко вас так любят, что мыслями и сердцем ищут, чем бы вас одарить, но находят немного, только огромную любовь. 22. Консуэла Антуану, Касабланка, 1931. Ночь такая тяжелая. Мне кажется, я вобрала ее всю в себя. Такое у меня тяжелое сердце и так тяжело дышать. Мой дорогой муж, у меня нет другого друга, который бы так понимал меня и умел любить так, как мне хочется. У меня есть секрет. Он не дает мне покоя. Я вам его открою. Я вас люблю. Я люблю вас, дорогой месье. Если я бываю неловкой или безразличной к вам, не надо на меня обижаться. Это значит, я устала. Мне стыдно вам сказать «я больна». Мне стыдно вам сказать «у меня нет сил». Когда я уже ничего не могу, то я уже не я. Это не мои настоящие реакции. Я себя пересиливала немного после операции, и теперь наступила расплата. Но я утешаюсь, вспоминая обещание утешать меня целыми ночами, если мне это понадобится. Мой муж, я борюсь, чтобы стать для вас женой. Сильной, красивой, умной, вашей. Может быть, она будет похожа на женщину вашей мечты – Вы поможете мне, мой любимый Кецаль. Я в отчаянии, уверяю вас. Мне нужно много спокойствия, много тишины, чтобы вникнуть в картины, которые мне самой неясны. Нет, лучше сказать, в которых нужно всему найти свое место. А у меня их столько. Иногда мне кажется, что я сумасшедшая. Но я не сумасшедшая, во всяком случае, в том смысле, в каком обычно это слово употребляют. Я теряюсь и с трудом нахожу сама себя, захваченная потоком своих мыслей. Вы же помните, иногда я говорю только для того, чтобы передать картину, которая у меня возникла. Она рвется наружу, вот и все. Муж мой, я нормальная? Я довольна нашей жизнью в Марокко. Я мучаюсь потому, что часто вижу перед собой себя такую, какая я есть. Я люблю красоту, и если передо мной несовершенное золотое перышко, я злюсь, я рыдаю, потому что думаю, что однажды увижу перед собой красавицу золотое перышко. Вы тоже, дорогой, любите быть наедине с собой и часто бываете, и умеете это. Я вами восхищаюсь. Я люблю говорить с вами. Это надежнее, чем разговор с самой собой. Я, я себе лгу. Я гутоперчивая. Я стараюсь сотворить литературу почти бессознательно. Мы стремимся себя выразить, не так ли мое сокровище? Но очень мало людей, которые в присутствии других людей не искажают свою подлинность. И еще меньше тех, кому понравятся твои пристрастия или особенности. нравится только произведение искусства. Очень трудно найти друга, который поможет жить. Я бы очень хотела стать таким другом для вас уже разбуженного. Буду ли я на это способна? Для меня будет величайшим горем, если я не смогу вас опьянять. Любовь моя, я ваше дитя. Не оставляйте меня. Возьмите с собой. Может быть, я не такая уж глупая? А, я расскажу вам об автомобильной аварии, в которую попали вчера Гиоми, я и господин Геррера, ночью на дороге из Раба к Сабланку. Геррера не заметил мотоцикл без фонаря, из-за которого мы врезались в машину рядом с... Конец отсутствует. Двадцать третье. Консуэла Антуану. Касабланка. 1931. Мой кицаль. Вы уже в небе, но я вас не вижу. Сейчас ночью вы еще далеко. Я жду, когда настанет день. Я засну, а вы будете приближаться к дому. Я приду на поле вас встречать. Мой дорогой муж, ваш мотор мурлычет в моем сердце. Я знаю, что завтра вы будете сидеть за этим столом, пленник моих глаз. Я буду смотреть на вас, прикасаться к вам. И жизнь в Касабланке обретёт смысл для меня. И будет ради чего нести хозяйственные тяготы. И всё, всё, моя волшебная птица станет прекрасным, как только вы будете мне петь. Да сохранит тебя Господь по своей милости. Золотое пёрышко. 24. консуэла Антуану. Маракеш, 1931. Моя любовь. Оплакиваю твоё отсутствие. Мы прожили в Маракеше чудесный день. Солнце, миражи, взаимное тепло с Контом. Мысли о тебе». Анри Конт, хирург в Касабланке. Анри и Сюзет, его жена, дружили с супругами Сент-Экзюпери. пара встречались вплоть до отъезда Антуана и Консуэла в 1932 году. Консуэла часто ездила в Марракеш вместе с Сюзет. «Я хочу подарить тебе чудный вечер с прогулкой среди старых серебристых олив вдоль озера Минара, освещенного солнцем. какой покой Какая нежность. Всё это во мне, в моих глазах, в моих губах. Возьми, дорогой. Я тебя целую. Твоя жена, которая тебя обожает. Консуэла. 25. -е. Антуан, Консуэла. Касабланка. 1931 год. Моя дорогая жена Злюка, зачем вы мне сказали, что я всё усложняю, вместо того, чтобы упрощать? «Зачем в минуту прощания упрекаете за ничтожное опоздание в четверть часа и за то, что курица пережарилась? Целую неделю я буду жить вдали от вас, и других помощников кроме воспоминаний у меня не будет, а в поганые ночи работа у меня потяжелее, чем жарко курицы. И почему вы меня не провожаете? Почему никогда не приходите меня встречать? Почему вы были так неласковы сегодня со мной, когда я так нуждался в ласке?» «Золотое пёрышко, вас любят до обожания. И в дни вроде этого лучше утаить от меня, что вы не так уж и счастливы, потому что в работе мне помогает и служит утешением мысль, что я работаю для вас, что у вас большая квартира, солнце, купание что вы сохранили ваш Мирадор». Вилла Эль в Ницце. Энрике Гомес Карильо купил её 17 февраля 1923 года Улица Давио, 10. Чита Карильо, чья совместная жизнь продлилась полтора года, прожила на ней очень счастливые дни. Что нас ждут времена счастливее, с путешествиями и красивыми платьями. Не надо мне говорить, что вы опять будете совершать сумасшедшие прогулки, потому что вдалеке, в пустыне, легко подкрадывается тревога. И отсюда, издалека, никак вас не защитишь, только любовью. Золотое пёрышко, притворяйтесь, что вы счастливы. Ваш Кецаль. Когда вы кажетесь счастливой, счастлив и я. 26. -е. Консуэла Антуану. Касабланка, 1931. Мой муж. Я чудесно провела вторую половину дня, глядя на бушующее море. Я думала о нас, о нашей любви и почувствовала, как я люблю мою любовь, нашу любовь. Я не сержусь на вас за нервозность перед отъездом. Я сержусь на ее причины. Дорогой, мы держим в руках сердце нашей любви. Не разбивайте его. Мы будем так плакать. Завтра я вас не встречаю, и вы меня извините. Я лишаю себя ожидания вас, потому что иду к мадам дебашан Я хочу, чтобы у вас были друзья. У меня тяжело на сердце из-за того, что вас нет. Дом пуст, пуст. Печальные мысли не отпускают меня этой холодной ночью. Ваша хрупкая золотое перышко. Двадцать седьмое. Антуан Консуэлла. Касабланка, 1931 год. Консуэлла, как нехорошо. Я не веду тебя к Антуану, сочувствуя твоему насморку, а когда возвращаюсь, очень скоро, чтобы не заставлять тебя ждать, тебя нет дома. А пойти к нему был наш долг. Теперь я один и куда-нибудь пойду. 28. антуан Консуэлла. Касабланка, 1931 год. Консуэлла, если бы ты знала, как зло и плохо ты со мной поступаешь. Мне уже было очень грустно, что ты не встретишь меня на поле. Для меня такое утешение после тяжелого путешествия увидеть тебя там и знать, что ты меня ждешь. Во многом ради тебя я делаю эту работу и рискую. У тебя нет никаких дел, и ты не можешь даже узнать, когда я прилетаю. И я приземляюсь, совсем один. И потом, потому что я болен, устал и невесел, ты ушла пить чай. Все твои приглашения пришлись на день моего возвращения. Да чего же меня это огорчило? Возвращение для меня испорчено. Конечно, я не собирался заставлять тебя из эгоизма сидеть рядом со мной и смотреть, как я сплю. Я сам тебе сказал, чтобы ты пошла в гости. Но ты пошла еще и на ужин. Сейчас, час ночи, а тебя еще нет. И я умираю от беспокойства. Я ничего не понимаю. Ты не пришла на поле, и вечером ты тоже не спешишь вернуться. Да чего же мне больно. В день моего возвращения моя жена в час ночи ещё не вернулась. Мне так плохо, тревожно, одиноко. Антуан. 29-е. Консуэла Антуану. Ницца, 1933. Да, мой милый Тонио, Я стараюсь устроить здесь для вас домашний очаг». В декабре 1931-го Сент-Экзюпери получил премию «Фемина» за ночной полет, а потом с болью и огорчением переживал кризис компании «Аэропасталь». Обвинение в адрес Дидье Дора, а значит, косвенно и в его, после чего в 1932-м году ушел из «Аэропасталь». Несколько недель супруги прожили в гостинице «Пон Рояль», неподалеку от издательства «НРФ». Потом жили то в Париже на улице Кастеллан, то в Ницце, Вскоре серьезные финансовые затруднения заставили писателя постоянно сотрудничать в прессе. Став известным писателем, Антуан де Сент-Экзюпери не отказался и от профессии летчика. В 1933 году он работает в Перпиньяне и в Сан-Рафаэле летчиком-испытателем для фирмы Латакуэр. Но денег катастрофически не хватает, и они решаются 16 июля 1934 года сдать виллу Эль-Мирадор. «Не надо приводить меня в отчаяние из-за того, что я кричу на сестру». Одна из двух сестер Консуэла, Аманда, приехала в Париж в январе 1932-го после получения Антуаном премии «Фемина», когда пара жила еще в отеле «Пон Рояль». Прожив несколько месяцев в Париже, сестры обосновались в Ницце и прожили там много месяцев. Затем Аманда вернулась в Сальвадор, а Антуан попросил жену приехать к нему в Сан-Рафаэль. «Илина Слуг, с вами я всегда ласкова. Что же вам еще надо?» Даже своей собакой, когда вы здесь, я не могу покомандовать. Даже испортить листок бумаги, из-за него вы на меня кричите. Но я вас люблю, а если вы злитесь, никогда больше не заговорю. Ваша Бартолита. Тридцатое. Антуан Консуэлла. Париж. Примерно 1935 год. Девочка, дорогая, которая, не зная, а, возможно, зная, очень хорошо причиняет мне такую боль на которой я, несмотря ни на что, заливаясь слезами, прощаю все, потому что она истерзана тревогами и беспокойством, а я полон нежности и бесконечно жалею ее. У меня так много любви, что я не умею ей за это пенять. Мне звонят и говорят, что она не хочет, чтобы мне говорили, где она. Для меня это конец света. Я построил жизнь на этой любви. Я мечтал писать под крылом маленькой птички, под защитой ее ласкового тепла, щебета, чистоты и чудесного трепета. Если бы она сейчас заговорила со мной, какая радость вспыхнула бы среди слез, какое богатство прощения и готовности защищать открылось бы во мне. Но почему не тратятся запасы моего прощения? Почему всякий раз, когда я отдаю всего себя без остатка, меня пугает мысль, а вдруг все, что я отдаю, больше не понадобится? и моя кровь, плоть, сердце останутся без хозяина, потому что мне они больше не принадлежат, и не принадлежат больше моей светящейся жене. О, моя любовь, только одна мысль переполняет меня. Нет горечи, нет заготовленных упреков, нет даже слез. Я хочу одного, глубоко, бесконечно тратить свою жизнь на усмирение твоей тревоги, на приручение неведомого Бога который мучает тебя привести тебя в мои объятия, как чайку, сбитую ветром в тёплое гнездо. Сделать тебя счастливой. Антуан. 31. Консуэла Антуану. Париж, 1935. Полночь. Спокойной ночи, Тонио. Я вернулась, потому что вы меня об этом просили. Почему я должна сидеть одна, глупая птичка с остатками пёрышек? Мне холодно, ложусь очень грустная. Может, ангел навестит меня во сне. Постскриптум. Не буди меня. Тридцать второе. Антуан Консуэлла. Париж. Очевидно, 1935 год. По какой неизъяснимой тайной причине всё так не именно тогда, когда тебе меня не хватает? Идиотский поезд сломался, стоял полчаса, и я разминулся с тобой на три минуты. «Ждал от тебя телефонного звонка с 8 часов 15 минут до 10, не решаясь пойти поужинать. Вы могли бы, девочка, оставить мне записку?» «Ожидание нервирует меня до крайности. Я выхожу. Позвоню узнать, вернулись ли вы. До свидания, малыш. У меня есть новости для России». Антуан де Сент-Экзюпери поехал в Россию в мае 1935 года в качестве корреспондента газеты «Пари Суар». затем Он поедет в Марокко, а в ноябре-декабре 1935 года совершит турне с лекциями от Air France по Средиземноморью на собственном самолёте «Симун». Часть этого путешествия консуэла проделает вместе с ним. «Мне не нравится так с вами расставаться. Всё это очень странно. Антуан». 33-е. Консуэлла Антуану. Париж. Площадь вабан Конец июня, начало июля 1936-го. Прожив несколько недель в отеле «Лютеция», пара снимает 22 июня 1936-го великолепную квартиру из 10 комнат в доме на две семьи. Площадь Вобан, 15. Договор об аренде от 15 января 1938-го. Продажа Адер Нордман. 29-30 ноября, 2016-й. Лот 297. С видом на дом инвалидов. консуэла занималась обстановкой квартиры с апреля месяца. В воспоминаниях роза этот период своей семейной жизни она называет хаотичным, сопровождаемым острым чувством одиночества, в том числе и во время своего пребывания в клинике нервных заболеваний в Берне. Присутствие Нелли де Вегюэ рядом с ее мужем становится для Консуэлла все мучительнее. Этот период, несмотря на воссоединение супругов на площади Вобан и множество друзей, писателей, артистов, художников, у них в доме, не стал более счастливым. Он оборвется новой катастрофой – аварии самолета Сент-Экзюпери в Гватемало-Сити 16 февраля 1938, после которого его будут лечить на протяжении двух месяцев, сначала в Гватемале, потом в Нью-Йорке, и рядом с ним будет Нелли де Вагюэ. По случайному совпадению, Консуэлла во время катастрофы окажется на пути в Армению, в Сальвадор, куда она едет навестить родных. 4 марта 1938-го она высадилась в Пуэрто-де-Сан-Хосе, де Гватемала, ухаживала за мужем несколько недель, потом уехала к близким. Она вернется в Париж в конце июня 1938-го. Антуан приедет в Париж в начале мая. 30 апреля 1938-го Нелли отправляет ему телеграмму в Ритц-Карлтон. Вернулась утром. Орденны, телефон слишком дорог, ЗПТ, точно вернулся один Нелли Вок. «Мой Тонио, у нас была вечеринка с ужином. «Нашему будущему и настоящему домашнему очагу шезлонги и деревянные некрашенные столы помогли принять обжитый вид». Журналист Анри Жансон так описывает эту картину. «Кое-где на большом расстоянии друг от друга то кресло, то рояль, то садовый стул, то некрашенный деревянный стол». Господин Дара пришел вместе с Галимарами. Гастон и Жанна Галимар. Верты. Леон и Сюзанна Верт. Друзья супругов Сент-Экзюпери с начала 1930-го. Леон Верт. 1878-1955 социалист, пацифист. Автор знаменитого романа «Клавель Солдат, 1919, а также других романов. Был известным критиком искусствоведом. С 1931 по 1933 он был главным редактором газеты Монт. Писатель познакомил Рене де Ланж, сотрудника газеты Энтран Сижан, Мили, Эрве Миль, 1909-1993. Вместе с Пьером Лазарев работал в газете Париж Суар. В 1930-м его сменит Жан-Приво. Эрвеймиль вспоминает об Антуане де Сент-Экзюпери в мемуарах «50 лет в парижской прессе». Табель Ронт, 1992-й. «Я, дорогой, пила только воду, и я тебя жду, твоя жена, Консуэла. Мой миленький муж, я впервые ночую на площади Вабан. Я счастлива, и мне грустно, потому что ты призрак в моем сне, и я тебя нежно целую. Наобороте. Все призраки, собравшиеся на новоселье» консуэла Сюзанна, Верт, Жанна, Галимар, братья Миль, зачеркнуто, Леон, Верт, Дидье, Дара, Гастон, Галимар, Мико. Уменьшительное имя Мишеля Галимара, 1917-1960-й, племянника Гастона, сына его брата Раймона Галимара, администратора издательства. Мишель иногда сопровождал своего дядю к супругам Сент-Экзюпери вместе со своей приятельницей Жозет Клати журналисткой и романисткой, любовницей Андре Мальро. И Макс Эрнст. Макс Эрнст, 1891-1876. Художник и скульптор, сюрреалист, поселился в Париже в начале 1920-го. Друг Андрей Бретона и домашний человек в доме супругов Сент-Экзюпери. Думают о вас и вас ждут. На полях. Я вас целую. Жанна Галимар. Когда страданий избыток, когда бьешь в огромный колокол, Когда бежишь, боясь, как бы не позабыть, Причаливаешь к блаженным берегам, Слышишь то, что не умел расслышать, И от избытка счастья умираешь. Автограф Антуана де Сент-Экзюпери. Игра в сюрреалистическую поэзию. Что делать, если дыхание перехватило за шаг до победы? Что делать, чтобы защититься от любви? Что делать, чтобы пребывать здесь в тиши? Я куплю себе плоды разума, буду ими счастлив, буду спать с тенями, научусь песням морских птиц. Автограф Антуана де Сент-Экзюпери. Игра в сюрреалистическую поэзию. Когда решишь в добрую минуту открыть окно и жить, когда ночью кричишь от безнадежности, когда омываешь свои больные язвы, ты тешишь свои иллюзии, бежишь, но с чего? По камням. Больше не знаешь, кем быть. Автограф Антуана де Сент-Экзюпери. Игра в сюрреалистическую поэзию. 34. Антуан Консуэлла. Париж. Примерно 1937 год. Консуэлла, клянусь вам, вами, собой, своей матерью, что необъяснимые ожидания, такие, как вот сейчас, с такой бессмысленной, изнуряющей тревогой, Излечил бы один телефонный звонок. Они причиняют мне боль, которую я не могу выносить. Старят больше войны. Копят во мне против вас абсурдный груз обид, от которого я не могу избавиться. Не дают мне работать долгие, долгие дни. Убивают вашего Тоннио. 35. -е. Антуан Консуэлла. Париж. Примерно 1937 год консуэла мне нравилось быть твоим мужем. Я думал, как много покоя в близости двоих, в растущих рядом двух деревьях из твоего леса. Один и тот же ветер треплет их. Солнце, луна, ночные птицы — все у них общее, на всю жизнь. И вот ты вдруг отделяешься, консуэла Мне кажется, я умру, консуэла Антуан. Тридцать шестое. Консуэлла Антуану. Париж, 1939. Супруги жили раздельно с тех пор, как они съехали с квартиры на площади Вобан 12 июля 1938 года. Какое-то время они жили в отеле «Лютеция» в разных номерах с разницей в два этажа. После нескольких неудачных попыток переселиться, Консуэлла с помощью своей близкой подруги Сюзанны Верт поселилась в просторной студии улицы Фруадево, 37. Нашел Бенджамин Пере, недалеко от кладбища Монпарнас. Антон снял в 1938 году маленькую квартиру в 16 округе, улица Микеланджело, 52. Мой муж, которого я люблю, потерянный навсегда. Как обручальное кольцо, которое передали в одни, в другие, в третьи руки, и его уже никогда не получить обратно. Я говорю вам доброй ночи с другой стороны горы, на которой живу вместе с вами. Уплываю этой ночью в сон, теку, как река, чтобы стать дождем в высохшем краю. Я буду добра даже к горе камней в ручье, грустных, похожих на те, что мы видели на пляже в... неразборчиво. Я буду ласковой. Я спокойно закрою глаза, если завтра после войны вы услышите мой голос в шуме. Конец утрачен. Тридцать седьмое. Консуэла Антуану. Париж. 1939-1940. Дорогой, живу по холостяцке За шукрутом у Липпа. Фифи. Шустер. Неизвестное лицо. Мне рассказывал о своей карьере певца. Война сделала его поганым. Да, поганым. Я живу, как жила всегда, так менее опасно. Рассказываю себе, что мой красавец муж на войне. Франция вступила в войну с Германией 3 сентября 1939 года. Капитан Антуан де Сент-Экзюпери был мобилизован и прибыл на авиационную базу Тулуза-Франкозаль. Он был приписан к группе воздушной разведки 233, располагавшейся в Арконте, марна куда он прибыл, 3 декабря 1939 На его счету будет много боевых заданий, в том числе и описанное в «Военном лётчике». Он летал на него 23 мая 1940 года. Маршрут «Орли-Арас» получил за него военный крест с пальмовой ветвью. «Что у меня есть муж, который меня любит. Что я одна из тех редких женщин, которую искренне любит муж, который её надёжно защищает. Это ведь правда? Да? Я уезжаю в Фейра». «Благодаря успеху Земли людей...» премия Французской Академии за лучший роман в 1939-м. Антуан получил возможность снять для Кунсуэлла усадьбу Фёйре в Варен-Жарси, Эсон, куда сам, находясь в Отеой, часто приезжал. Кунсуэлла ездила оттуда в Париж на работу, она работала там на Радио Пари. С 1 апреля 1940-го Антуан снял для нее хорошую квартиру с террасой на улице Барбе-де-Жуи, 24, избавив от необходимости ездить в три часа жарить в моей большой духовке двух уток с репой для верта. Доктора Ниайе с женой, меня и моего странного адвоката, господина Тенже». Конец отсутствует. Роберт Тенже – адвокат, в будущем литературный директор французского издательства «Брентана» в Нью-Йорке. Он первым издал «Письмо к заложнику» Антуана де Сент-Экзюпери в 1943. Слушайте далее. В 1945 – опять книгу Консуэла, предварив ее своим предисловием. Тридцать восьмое. Антуан де Сент-Экзюпери, Сюзанне Верт. Орлеан. До 20 июня 1940 года. Сюзанна, я здесь проездом и не знаю, летим мы завтра или нет в Африку. Немцы вошли в Париж 14 июня 1940 года. Французские военно-воздушные силы отступили в Северную Африку, откуда предполагалось вести дальнейшую борьбу. Экипаж группы 2-33 готовился покинуть Метрополию. 20 июня Антуан де Сент-Экзюпери улетит из Бордо с 40 пассажирами на борту в Алжир через Перпиньян и Оран. Всем сердцем понимаю ваши тревоги. Я вернусь, когда получится, и буду помогать вам обеим всем, чем смогу. Бесконечно тревожусь за Консуэлу из-за тотальной остановки почты. Где я найду её Сюзанна, когда вернусь? Если увидите её, «Скажите, что я люблю её всем сердцем. Помогите ей быть терпеливой и разумной». У Антуана будет объяснение Сюзанны Верт относительно верности Консуэлла. Она упрекнёт его за то, что он ради Консуэлла оставил Нелли де Вогюэ. И вот что он ей напишет. «Вот уже три года подряд в два часа ночи я вижу у себя Нелли, которая пришла окончательно со мной расстаться, разорвать навсегда» потому что получила от меня пневматичку или пожелав покончить с возникающими вновь и вновь недоразумениями. Я ей объяснил, что в серьезных обстоятельствах для меня на первом месте всегда останется моя жена, просто потому что она мне жена, и никакие ее вины на это не влияют. Я уточнил, если моя жена в чем-то виновата, то ее вина — это моя вина. Должен был лучше лепить. Так я считаю. Моё мнение не зависит от погоды и непогоды. Так я считаю с первого дня. Одного я не понимаю. Почему моя нежность, участливость, отдаваемая мною часть жизни, так неизбежно, почти механически превращается в мою вину? Чем больше во мне нежности, тем неизбежнее моя вина. Нет, я точно ничего не понимаю в любви. Артикуриал, 16 мая 2020 года. Лот 383. Я обнимаю вас обоих, Верта и вас. Тонио. Авиационная группа 2, дробь 33. Почтовый сектор 897. Без надежды получить ответ. 39-е. Антуан де Сент-Экзюпери, Сюзанне, Верт. Перпиньян. 22 июня 1940 года. Всё выяснилось. Вылетаем на рассвете. Умоляю, скажите Консуэлла, что письма будут приходить в ПО до востребования. Сначала невозможно было отправить письма из Бордо, теперь отсюда. Завтра уж точно невозможно. Пусть знает, что я, как лодка, буду всегда её вести. Ей нечего бояться. Пусть поймёт, что она может мне помочь. Пусть знает, как мы связаны. Пусть поймёт это сердцем, Потому что она ошибается, когда рассуждает. Пусть всё время посылает свой адрес в Агей. Если сможет, пусть едет туда и там живёт. Я вас всех обнимаю. Вечерами мне грустно и горько. Начинается великое одиночество. Сороковое. Антуан Консуэлла. Телеграмма. Алжир. 23 июня 1940 года. Антуан де Сент-Экзюпери только что прибыл в Алжир, куда была отведена его авиагруппа. 31 июля он будет мобилизован, покинет Северную Африку и приедет к своей младшей сестре Вагей вместе со своей любовницей Нелли де Вогюэ. Мадам де Сент-Экзюпери по улице Дю-Бу-27 Перед наступлением немецких войск Антуан де Сент-Экзюпери приехал в середине июня в По к жене. В городке в Пиренеях она встретила много знакомых, в том числе и Андре Массена, друга и давнего поклонника, который в этот момент находился в разводе. На улице Дюбу Консуэлла жила в комнате, реквизированной у хозяев, вместе со старушкой и солдатом. Согласно воспоминаниям Консуэлла, супруги виделись в По дважды, второй раз 22 августа. В сентябре они вместе съездят в Лурд. Приклеена бумажка. Срочно. 207-DDD-Алжир. 17-01-33-23-16-50. Ключ. Новостей нет. ТЧК. Писать нет смысла, письма не доходят. Телеграфируйте немедленно. Знайте, нежность пребывает с каждым днём. Вернусь наверняка через две недели. Сент-Экзюпери. 41. Консуэла Антуану. Телеграмма. Навай-Ан-Гос, 12 июля 1940-го. Консуэла сняла комнату в навай ан около По. У нее долго не будет вестей о муже. Тревожусь о тебе, когда вернешься, скажи. Опять после возвращения ты меня больше не покинешь. Умираю от любви, твоя жена Консуэла де Сент-Экзюпери. 42 -ое. Консуэла Антуану. Телеграмма. По. 14 июля 1940-го. «Телеграфируй, дорогой. Необходимо знать, что наше будущее не сон. Целую вас, ваша консуэла де Сент-Экзюпери». 27. Ул. Дю. Бу. По. 43. -е. Антуан. Консуэла. Телеграмма. Сент-Амур. 14 октября 1940 года. Дата штемпеля в По. Не понимаю молчания, ТЧК. Ждал два дня у вертов приезда или телеграммы, ТЧК. Сент-Экзюпери провел со мной два дня. Дружба, упражнение душ без иных плодов. Литература никогда не вдохновлялась дружбой. В словах Монтэня больше тепла, чем во множестве книг на протяжении веков. Почему предпочтение отдано любви? Очевидно, потому что любовь почти универсальна. Мало кто не пережил чего-то в этом роде. Дружба, как и любовь, обожествляет воспоминания. Харчевня на берегу реки, флёрвиль, берег соны, бледные деревья, жареная курица навсегда будут для меня вкусом дружбы. Кто отважится написать книгу о дружбе? Возможно, это единственный новый сюжет. Тонио прочитал мне несколько отрывков будущей книги «Хрусталь». Но он считает, что это пока ещё только порода. Значит, это порода из хрусталя. Буду вечером Леон Гранд Отель, где жду телеграмму. Сообщи, увижу ли тебя завтра у Салесов. Антуан де Сент-Экзюпери прислушался к совету своего друга Леона Верта, уехавшего в Юра, где в Сент-Амур у него был свой дом, и решил уехать из Франции в Нью-Йорк, куда его приглашал американский издатель. Несколько дней он провел у своего друга детства Шарля Салеса в Маде-Панис в Тарасконе. Затем поехал в Виши. Он получил там документы, которые позволят ему уехать в Алжир, потом в Лиссабон, а затем в Америку. Он съездил в Париж и еще раз побывал в Виши. Виделся там с Полем Эмилем Виктором Жозефом Кесселем, Роже Бокером, коллегой по Аэропосталь. Он был уверен, что через месяц вернется обратно. Нежно. Сент-Экзюпери. 22 октября Сент-Экзюпери посылает из Марселя телеграмму Леону Верту. Беспокоюсь. Телефон Консуэлла всё время молчит. Будьте добры, позвоните 29-го Тараскон. С бесконечной благодарностью. 44. -е. Антуан Консуэлла. Марсель. Октябрь 1940 год. Милая, дорогая Консуэлла, вы меня очень растрогали. Не могу вам этого не сказать. Умоляю на коленях, продолжайте укреплять во мне надежду. Постарайтесь, чтобы я совсем-совсем вам поверил. Уже не могу себе представить, что еду один в оп И, возможно, даже уже вместе. Сделайте ещё одно совсем маленькое усилие. Вы будете вознаграждены. Я щедр, Консуэлла, а вы моя маленькая девочка. Приезжайте повидаться. 45 -е. Консуэла Антуану, вторник, 10 декабря 1940-й, Вилла Эстебан, Биер, Нижние Пиренеи. Тонио, ты потерялся, где? Антуан де Сент-Экзюпери отплыл из Марселя 5 ноября 1940-го года в Алжир после того, как навестил Агей и Кабри, повидавшись в последний раз с матерью и родными. Затем он сопровождал своего друга генерала Анри Шамба в поездке по Северной Африке и увиделся со многими своими знакомыми. В частности, со своим другом Анри Контом в Касабланке. В конце месяца Антон уезжает в Лиссабон и ждет там отплытия в Нью-Йорк. «Потерялся? Для меня? Ты так захотел? У меня никаких вестей после телеграммы из Касабланки. Не могу себе объяснить твоего умолчания. Я невыразимо несчастна, брошена, военная беженка, мало денег, сердце омертвело. Когда я вспоминаю о неиссякаемой доброте, которую обещал мне иногда твой взгляд. илья сумасшедшая, а может ты?» Я в таком горе, что смеюсь над своей жизнью. Почему ты оставляешь меня без вестей? Почему оставляешь где-то в прошлом? Я таю, как воспоминание. Я вернулась к скульптуре. Рисую, вот первый рисунок. Гордиться нечем, но когда смотрю на модель, забываю о вас. Гиоми погиб. Самолет, который вел Анри Гиоми, и на борту которого находился высокопоставленный чиновник Жан Шиап, недавно назначенный высоким комиссаром Франции в леванте летевший из Сардинии в Сирию, был сбит. Случилось это 17 ноября 1940-го. Антуан де Сент-Экзюпери был в Лиссабоне по просьбе Высшего технологического института и французской школы почтил память своего самого близкого друга, посвятив ему лекции 4 и 5 декабря 1940-го года. «Аминь. Когда ваша очередь, мой недобрый муж, телеграфируй мне в Биер, где я буду на Новый год. У меня есть телефон 3142. Биер, Нижняя Пиренея».